Глава шестнадцатая. Превратница и храм чудного бога. Резкий звон разбившегося стекла привел меня в чувство. — Только не это! — донесся возмущенный женский голос. — Я же просила быть осторожней. Тебя никуда нельзя отпускать! Ей что-то ответили, но я не разобрала ни слова. Голова гудела, словно в ней поселился рой веселых пчелок, которые никак не хотели угомониться. Тело было окутано слабостью, но вроде ничего не болело. Я открыла глаза и тут же зажмурилась. Из окна лился такой яркий солнечный свет, что было больно смотреть. «Не начинай только», – вдруг отчетливо сказал Эрик. «Я ничего не разбил. Почти». «Вот тогда бери веник и убирай это ничего на пол полкухни», – язвительно ответили ему. «Эрик? Боже, какое счастье!» Мне тут же захотелось пить, а повторная попытка открыть глаза удалась куда лучше. Итак, небольшая уютная комната в светлых тонах. Я лежу на диване, укрытая пледом. Без туфель, пиджака, юб, без одежды, короче. При этом вещи аккуратненько повешены на стульчик возле подоконника. Черт, что произошло? Где Фейрос, где Беся? Да уж, признаться, но о начальнике я вспомнила чуть раньше, чем о своем милом Бесенке, и стало даже немного стыдно. В комнату вошел Эрик одетый в кожаные штаны и белую футболку с изображением крылатого воина. Сам хмур, немного бледен, в серых глазах беспокойство. Увидев, что я не сплю, он сел рядом и взял меня за руку. — Ада, как ты себя чувствуешь? — тихо спросил Эрик. — Еще не поняла, — честно призналась я. — Как можно себя чувствовать после того, как ты врезался в стол? Поинтересовалась вошедшая в комнату стройная невысокая девушка, и я перевела на нее взгляд хорошенькая такая, с асимметричным коре, яркая синяя прядь выделяется среди русых волос, чуть смешливые светло-серые глаза, спрятавшаяся в уголках полных губ улыбка, и тоже в кожаных штанах, и в футболке с крылатым, точнее крылатой. дева-валькирия с копьем, не иначе. — Привет! — подмигнула она мне. — Я права? — Думаю, да, согласилась я, восстановив цепочку происходящего вчера. — Это Черчи. Подал голос Эрик, по-прежнему внимательно глядя на меня. «Моя младшая сестра. И палочка-выручалочка, когда кого-то надо вытянуть из того света. Скорее уж шприц-выручалочка». Фыркнула Черча и плюхнулась в кресло напротив, при этом настолько грациозно, что тут же возникло подозрение, что она или спортсменка, или танцовщица. Я потеряла дар речи, переводя взгляд с одного на другого. «Похоже. Вот разные» а просто чертовски, невероятно похоже. Жестами, улыбками, манерой говорить. «Я Ада», – запоздала представилась я. «Ага, приятно познакомиться», – хмыкнула Черчи. «Впрочем, я знаю, когда ко мне ворвался Эрик с двумя полутрупами и воплем «все, бросай и лечи», я сумела разобраться, кто из вас Ада, а кто Фейрос. «Кстати, а где он?» – тихо спросила я. Почему-то появилось какое-то недоброе ощущение – Фейрос сидел за рулем. Если мы влетели с его стороны, то ему досталось куда больше. Но, судя по лицу Эрика, досталось недостаточно. Как бы викинг-байкер не добил беднягу от великих и искренних чувств. — В соседней комнате, — успокоила Черчи, — демоны восстанавливаются быстрее. К тому же у меня чудо-сыворотка. Мертвого поднимет, даже если он не хочет. — Она мертвых и поднимает, — вдруг проворчал Эрик. Я испуганно посмотрела на него. «Ты не совсем умерла», — тут же спешно произнесла Черчи. «Я успела тебя вытащить, хотя ты уже занесла ножку над порогом Нижнего мира в мир иной. Но все обошлось. Кстати, есть хочешь?» Последний вопрос несколько переключил мое внимание, не давая рухнуть в бездну паники от услышанного. «Пить хочу», — собрав мысли в кучу, выдала я. Черчи кивнула Эрику, и тот, не говоря ни слова, поднялся и направился на кухню. «Слушай», — сказала она, тут же оказавшись на его месте. Волноваться не о чем. Я одна из привратниц врат верхнего мира. У меня есть, скажем, врожденная способность утаскивать с черты смерти тех, кто по собственной дурости туда неосторожно ступил. Ни тебе, ни Ферресу ничего не грозит. Вы живы и здоровы. Немного слабы, но это пройдет. Но в следующий раз смотри и следи, кто рядом с тобой. Тот, кто напустил на вас гончих, просто так не отстанет. А если бы не метка Эрика которую он оставил у тебя на руке, то он бы не успел спасти вас. Эрик вернулся с водой, и, кажется, ничего вкуснее в жизни я не пила. После утоления жажды мне стало легче. Мозги заработали с удвоенной силой. Было ли мне страшно? Да. Но сейчас хотя бы удавалось здраво рассуждать и даже сесть. Хоть Эрик и рвался помочь, но я справилась сама. «Я перед вами в неоплатном долгу, ребята», сказала я неожиданно хрипло и как-то ломано. Будто слова превратились в осколки стекла и царапали горло. Черчи и Эрик переглянулись. «Ада, не говори глу», — начал было он. «Конечно, в долгу», — хлопнула по колену Черчи. «Теперь ты просто обязана познакомить меня с кем-то из своих начальников». «Не смей», — рявкнул Эрик. «Ангел и демон, ты в своем уме? Ты вообще прописался в Нижнем мире», — не смутилась она. «Нет, я категорически против», — отрезал он. Демон в семье помешает нашей спокойной жизни. Эх, вздохнула Черчи. Ада, послушай меня. Никогда не влюбляйся в танцоров и байкеров. Им всегда что-то мешает. По домам нас развез Диас. Фейрос, положа руку на сердце, выглядел фигово. Ему хорошенько досталось. Не слишком спасло даже то, что Черчи его подлатала. В итоге я сидела в машине с двумя демонами, целым и покоцанным. Старалась сильно не болтать, от дороги не отвлекать и не так трястись за бесю. Хоть Эрика и успокоил меня, что искусителя ни одна зараза не берет, все равно было страшно. Черчи объяснила, что в критический момент бес потерял оболочку, превратившись в некую энергетическую субстанцию, зависшую в моей ауре. Потом, когда пройдет опасность, он снова станет прежним. Это радовало, потому что беси мне отчаянно не хватало. Зато не радовала обрисованная вкратце демонами история. Кто-то пустил по нашему следу адский гончих. Это сделать под силу только могущественному существу. Корвус поднял на уши весь город, когда узнал, что произошло. Говорил в основном Диас. Фейра молчал и смотрел в окно. Даже с разукрашенной физиономией он умудрялся сохранять отстраненно ледяной вид. Правда, в моих ушах до сих пор стояли слова Эрика. «Эрайрос, я тебя буду бить? Хочешь ты этого или нет? Это же надо было додуматься, потащить Аду по дороге ночью!» И в этот момент мне почему-то было жалко Фейроса. Поверить в то, что он специально забрал меня от Корвуса и подверг опасности, не получалось. К тому же, вообще-то, люди спокойно ездят на машинах по улице, и ничего с ними не случается. Да и досидели мы всего до десяти вечера. Не такая уж и глубокая ночь была. В общем, сдав меня в руки охающей тетушке Сарабонды, Диас велел сидеть дома и до конца недели не появляться на работе. На мое возражение, что я вполне неплохо себя чувствую, подключился Фейрос. А да прошу, не стоит геройствовать. К тому же секретарь, наровящий упасть в оморок прямо в приемной перед клиентом, не совсем то, что нужно Асмодею. Я даже забыла про слабость. Все смела вспышка гнева. «Нет, вот сволочь!» «Значит, это я норовлю упасть в оморок? А сам?» Но, глянув на измученного Фейреса, я почему-то прикусила язык. Диас посмотрел на меня с благодарностью. «Хорошо», — кивнула я, — «приду на следующей неделе, господин Райрес». А потом перевела взгляд на его несчастного брата. «Выздоравливайте, Фейрес». Тот едва заметно вздрогнул. Посмотрел на меня с опасением, словно ожидал что-то нехорошее. Но, сообразив, что ничего такого не будет, слегка расслабился. — Спасибо, Ада, и ты тоже. — Ой, хватит уже! — прервала наш странный разговор тетушка Сарабунда, хватая меня за руку. — Благодарю, что таки довезли Адочку до дома. Дальше мы сами. Езжайте уже. Только осторожней. Там за поворотом сделалась яма, так, чтобы вы в нее не грохнулись. Дес благоразумно послушался, и через некоторое время автомобиль братьев покинул наш двор. — Адочка! — задумчиво глядя им вслед, сказала тетушка Сарабунда. Так и надо делать выбор. Я говорю, этот двор хоть и всякое повидал, но столько мужчин, да еще и такого размера харизмы. Боюсь, как бы нам заново не пришлось цементировать дорожку. — А что было в последний раз? — уточнила я, глядя на облако пыли и превратившуюся в точку машину Диаса. — О, мы тогда Мудофиля женили. Уточнять, чем же все закончилось, я не стала. И так ясно, что раз Меф до сих пор элегантно кабелирует на своем кабриолете, то никакие узы брака его не связывают. В доме изумительно пахло жареной картошкой, отбивными и настоящим летним салатом с помидорами и огурцами. У меня не было ни шанса сбежать с этого пира, учитывая слабость и стойкое желание поужинать. Перекус у черчи дома был годным, но до кухни тетушки Сарабунды, по-моему, всем далеко. Через полчаса подтянулись соседи – Цира, Мев и Ванцепуб Птолемеевич. Платоядни развесили лепестки на манеру шеи и ловили каждое мое слово. На холодильнике, свесив крыло, возлежала дядюка. Моня, бормоча и, и «извините, пожалуйста», бочком протолкнулся у стены, чтобы сесть рядом со мной. Не хватало только Биси. И на душе становилось как-то очень тоскливо, что рядом не скачет эта черная ягоза, и не пытается что-то стащить у меня с тарелки. — Мне совсем не нравится эта история, — мрачно сказал Меф. — Завтра поедем к вашему правдорубу и подадим еще одно заявление, ибо с такой работой я бросила на него быстрый взгляд. Какой-то он хмурый. Вот как был до этого, так и сейчас. Что-то не ладится? Где фирменная улыбка и блеск в глазах? — Он говорит дело, — кивнула Цира. Так с утра и сделайте, а я загляну в свой шар. Может быть, что подскажет. Тот, который хрустальный, — зачем-то уточнил Ванцепуп Птолемеевич. — Да, что такое? — возмутилась Цира. — Ванцик, только не начинай. Подумаешь, разок тебе прилетела этим шаром. По голове прилетела, проворчал бедный врач. — И что? Зато она сразу просветлела. Ты за несколько дней увидел приезд родни и успел смыться в совершенно неизвестном направлении. — То есть... Тихо начала я, и все в миг смолкли. Хотите сказать, что от шара есть польза? Цира активно закивала, а тетушка Сарабунда фыркнула. Мев задумчиво смотрел в окно, Мони деликатно стягивал со стола печеньки и делился с плотоядными, а дядюка норовила поспать на холодильнике. Да, чудный вечер. И попробуй кому-то тут сказать, что он сосед, а не родственник. Вот так оно и бывает. Уныло размышляла я, глядя на себя в зеркало. Не успела нормально устроиться на работу, как уже оказалась на больничном. Да еще не из-за гриппа и ветрянки, а, простите великодушно, из-за нападения тварей, о существовании которых раньше и помыслить не могла. Зеленое платье-рубашка с жемчужными пуговицами мне изумительно шло. Правда, придавала лицу не слишком изысканный оттенок, отчего ощущение, что я на самом настоящем больничном только усиливалось. «Яркая помада все равно не спасет. Обойдемся чем-то воздушным, легким и без акцента. Пусть, правда, Руб смотрит на меня, проникается и уже как-то быстрее пытается отыскать сволочь, устраивающую покушение. Когда плотоядни узрели меня в новом наряде, то захлопали листьями и завопили, что выгляжу божественно. Один из них утер нектарную пыльцу на манер смахивания умилительной слезы и сказал, что я напоминаю его бывшую подругу». Получив столь сомнительный комплимент – Я как можно быстрее испарилась из дома. Услышать нечто подобное от Мони или Дедюки моя душа не выдержит. В этот раз тетушка Сарабунда отправилась с самого утра в свой питомник, сказав, что заодно детальнее изучит вопрос, как вернуть пропавшего Бесю. И это было, пожалуй, единственной радостной вестью за утро. Правда, в одиночестве меня все равно не пустили, мотивировав, что там могут напасть и украсть. То, что вообще-то меня хотели убить, их ни капли не смутило, поэтому снова молчаливый Мев отвез нас с Цирой к лейтенанту Правдорубу. Чем больше я пыталась разговорить нашего инкуба, тем усерднее он делал вид, что не выспался. Я то и дело поглядывала на Циру. Но та, вырядившись словно испанская теща на знакомство с будущим зятем, смотрела по сторонам и обмахивалась веером. «Какое миленькое здание!» – заметила она, когда мы припарковались неподалеку от полиции. Но хоть в чем-то они могут быть милыми», – вздохнула я, уже мысленно не надеясь ни на что хорошее. «Смелее, детка, нам теперь никто не преграда», – громогласно заявила она. «И потому, как перепуганная дядюка резко свалилась с крыши, я поняла, что Цири никто возражать не посмеет. Лейтенант Правдоруб встретил нас сразу, стоило только сообщить, по какому вопросу мы пришли». Выслушал новые подробности, задумался, уточнил гору деталей, внес все в базу и выскочил из кабинета, велев ждать. Кажется, вид Циры его несколько нервировал, но она была словно скала. А вы пытались когда-нибудь сдвинуть скалу? Гадание вчера показало, вдруг мрачно сказала она, разглядывая свою сумочку, что ты мешаешь тому, с кем лично не знакома. Однако этот кто-то до такой степени бесится, что готов пойти на все, лишь бы убрать тебя с дороги. Я подавилась горьким кофе, любезно предложенным лейтенантом-правдорубом, и удивленно на нее уставилась. И пусть я не верила стопроцентно в гадание, но Цира уже показала, что кое-что умеет, поэтому ее слова серьезно озадачили. Хм, тот, кого не знаю. То есть, если на секунду принять эту версию истиной, то придется отмести всех знакомых, даже с люку и копать все заново. «А, возможно, дело в маске?» — мелькнула шальная мысль. «Ведь кроме прогулок по звездам во сне, я же понятия не имею, кто это». От последней мысли стало совсем не по себе. И даже когда вернулся лейтенант Правдаров, я только кивала, как заведенный болванчик, толком не вникая, о чем он говорит. «Госпожа Гройсман, вы здесь?» — осторожно поинтересовался он и коснулся моей руки. «А?» — отозвалась я, моргнув. «Прошу прощения. Завтра зайдите, пожалуйста» терпеливо повторил он. «Есть кое-какие соображения, но мне надо проверить версии». Дав согласие и перекинувшись еще несколькими словами, мы с Цырой покинули полицию. «Куда теперь?» – поинтересовалась Цира. «Пойдешь к своему красавцу на байке?» «Нет», – буркнула я. «К богачу на спорткаре? «Нет». «К почти мэру Молдаванка?» Я помотала головой. «Это верно», – вдруг одобрила Цыра. «Когда мужчины в организме слишком много, это ведет к депрессии». «Какой?» – оторопела я. «После родовой, милочка!» Крыть было нечем, оставалось только молча кивнуть, поэтому я тут же внесла предложение. «Предлагаю прогулку, второй завтрак в кафе с видом на залив и истинно женский разговор по душам. Как вы на это смотрите?» «Целиком положительно!» Кафе нашли быстро. Хачапури с чаем, салат и симпатичный официант сразу настроили нас на очень философско-неспешный лад. «Знаешь что?» – вдруг задумчиво сказала Цыра, размешивая ложечкой сахар в чае. «Кажется, я знаю, куда тебе надо сходить». «Надеюсь, это не намек, куда мне пойти?» – отшутилась я. «В каком-то смысле, да», – ухмыльнулась она. Я с опаской посмотрела на Цыру. «Зная моих развеселых соседей, можно ожидать чего угодно, в том числе и самое невероятное направление, по которому я еще не ходила, но обязательно должна пойти». Так куда? осторожно уточнила я, не рискуя ничего не есть, не пить, чтобы потом иметь шанс выжить, и получила потрясающий ответ. В храм того, что стучит со дна. Боги бывают разные. Нет, я в этом плане очень либеральный человек. Христиане, мусульмане, буддисты и все, кто придерживается иных направлений в плане вероисповедания, пожалуйста. Верьте, в кого считаете нужным, только прошу, чтобы при этом никто не пострадал. Я готова относиться с пониманием к любой религии, Насколько бы своеобразной она ни была. Но, услышав имя «Тот, что стучится дна», я поняла, что далеко не все знаю в этой жизни о религии. При этом, кажется, Цира не особо впечатлилась моей реакцией, потому что терпеливо подождала, пока я закрою рот и обрету возможность соображать. «А-а-а!» – многозначительно начала я. «Покровитель Нижнего мира!» – развела она руками. «Какой достался, того и взяли». Знаешь ли, вполне себе сносное божество, когда вспоминает, что у него есть целый мир, где кого-то надо отлюбить, а кому-то сделать ата-та. Какое чудное описание, пробормотала я. Зато точное, хмыкнула Цира. Так что хватит тут сидеть и прохлаждаться. Пошли в храм, там точно получим ответ. Ваш бог снисходит до общения со смертными? Подозрительно поинтересовалась я, все еще не веря услышанному. А то! Однако долго раздумывать мне не дали. Под руководством Циру мы покинули кафе, прыгнули в трамвай и отправились в центр Адасоса. Пока ехали, я вдруг поняла, что нервничаю. Не так, как на первом свидании с владельцем сети супермаркетов, но все же не слабо. Разговор с Богом, пусть даже с таким диким, то есть поразительным именем. Каково же было мое удивление, когда на круглой площади с фонтаном, клумбами Уютными кафешками и спешившими по своим делам людьми я увидела маленькое здание, скорее напоминавшее перевернутый колокол, чем дом. Стены сверкали так, что было больно смотреть. Дверной проем, скрытый занавеской из хрустальных висюлек, переливался всеми цветами радуги. Порог выложен причудливой мозаикой, сверкавшей будто драгоценные камешки, маленькие и миленькие. Ни следа помпезной роскоши, но и ни намека на убогость. Чудной храм чудного бога. Иначе и не скажешь. Мы остановились у двери, я потопталась на порожке, покосилась на Циру. Всего шаг, и окажешься в храме. Но та, в свою очередь, не спешила заходить. Потом посмотрела на меня. — Чего стоим? — любезно поинтересовалась она. — протянула я. — Что надо? Как тут принято? Не могу же я просто так зайти? — Можешь, — обрадовала Цира и ловко толкнула меня внутрь. — Он все тебе скажет. Я вскрикнула и едва не грохнулась на пол. Хорошо, что схватилась за... Такое гладкое, прохладное... Что это? В голову уже полезли всякие нелепые ассоциации и вазы с неприличными мальчиками. Но это оказалось всего лишь тренога с медной чашей. Из чаши поднимался малахитовый дымок. Золотистый алтарь, над которым клубилась тьма. По бокам от него две треноги с дымом. Мятный запах с нотками чего-то свежего и сладкого. И дым все застилает. Через несколько секунд уже тонешь в зелени и золоте. Вроде спокойно стоишь, а ноги так и подгибаются, и голова идет кругом. А потом стало легко. Настолько, будто тело превратилось в ветер и воспарило высоко-высоко, поднявшись над полом. «Ку — Ку-ку! — раздалось из ниоткуда. Я вздрогнула и заозиралась. На алтаре тьма приняла вид очертания человека, возлежавшего словно древний римлянин во время трапезы. — Здрасте! — выдавила я. Горло перехватило, мысли подло разбежались в разные стороны. — И тебе не хворать! — не смутилось божество. — Жалуйся! я озадаченно моргнула. — Я не жаловаться. — Ой-ли, развеселился он. — Прямо пришла поболтать, пироженок принесла и чаю заварила. Э, — Принесу! — нашлась я, сообразив, что это не просто бог, но и весьма жирный тролль. — Вот и славно! — кивнул он. Только с масляным не бери. Перебор. Меня они полнят. Возьми с Белковым. Ну так чего у тебя там? Жалуйся уже. А то я так и заснуть могу. Я... Я хочу спросить, где мой бесискуситель? Брякнула первое, что пришло в голову, и сама себе поразилась. Шляется в эфире и мыльные пузыри дует, махнул рукой тот, что стучит со дна. Ему пора домой? Ага, растерянно ответила я. Его дядюка заждалась. Бог малость обалдел от моих слов, а потом расхохотался. Разбитые сердца дядюк я еще не спасал. Но ничего, все надо попробовать. Что-то еще? Нет, быстро ответила я. То есть да. Женщины, умилился он. Обожаю вас. Функция донетки у вас настроена лучше всех, кого мы создали во всех трех мирах. Говорю уже. Я сделала глубокий вдох и выпалила. Кто хочет меня убить? «Тебя больше убить интересует или пресловутое хочет?» — невинно поинтересовался он. «И то, и другое», — решила идти напролом я. «Ну а вдруг прокатит?» «Значит так, принесешь мне не только пироженки, но и тортик», — распорядился он. «Но все равно этого сказать не могу». Я потеряла дар речи. Глазам неведомо почему подступили слезы. «Ладно, ладно, только не реви!» — тут же выпалил тот, что стучится одна. дна. «Пойми правильно, все местные жители, а также радости и гадости, все-таки мои подопечные, я не могу их подставить. Но свяжись завтра со своим правдорубом, он даст тебе нужный толчок. А еще дома перед сном загляни к себе под подушку». «Спасибо», – пробормотала я, еще слабо понимая, что произошло. Он хлопнул в ладоши. «Славно, не забудь торт, чай и жареную курицу». Сообразив, что с каждой секундой мой долг только растет, Я спешно поблагодарила Бога и наугад рванула к выходу. Как ни странно, выскочила прямо на площадь, угодив в объятия Циры. «Ну что?» – спросила она, дав немного отдышаться и прийти в себя. «Мне однозначно нравится этот тип!» Поделилась я мнением, уже понимая, каким будет мой следующий шаг. «Очень простым – дождаться ночи».